Государственный антисемитизм в Третьем Рейхе строился в том числе и на уроках Первой мировой войны. Якобы Германия потерпела поражение потому, что внутри страны находились и действовали тайные враги – евреи. Гитлер писал в «Майн кампф» «Если бы накануне Первой мировой войны были отравлены газом 12 или 15 тысяч иудеев – врагов народа, тогда не потребовались бы миллионные жертвы на фронте». Постулат о виновности евреев в капитуляции Германии в 1918 году и во многих других бедах вдалбливался в головы немцев всеми средствами, которые оказались в руках нацистов. Вот отрывок из памфлета Геббельса на эту тему. «Мы националисты, потому что мы видим в нации единственную возможность защиты и поддержки всего нашего существования». Мы враги евреев, потому что мы боремся за свободу германского народа. Евреи стали причиной наших страданий. Они пользуются ими. Они воспользовались социальными различиями в среде народных масс ради углубления порочного раскола между правыми и левыми в нашем народе. Они раскололи Германию на две половины. Они – истинная причина наших потерь в Великой войне. п е р в о й м и р о в о й привлечение автора. Евреев не интересует решение наболевших проблем Германии. Им это не нужно. Они живут тем, что считают, будто решения нет вообще. Если мы сумеем объединить германский народ в единое целое и обеспечить его свободой п е р е лицом всего мира, тогда евреям не останется места среди нас. Для них главный козырь в руках – это когда люди живут во внутреннем и внешнем рабстве. Евреи несут ответственность за наши страдания, и они наживаются на этом. Вот почему мы, национал-социалисты, против евреев. Они разлагают нашу расу, оскверняют нашу мораль, подрывают наши обычаи и разрушают нашу мощь. Еврей – это гибкий демон упадка человечества. Еврей не созидает. Он ничего не производит. Он только манипулирует товарами. Пока он борется против государства, он революционер. Но как только он обретает власть, он требует спокойствия и порядка, чтобы пользоваться награбленным по своему усмотрению. Антисемитизм, говорят, это не по-христиански. По их мнению, христианин – это тот, кто наблюдает, как еврей затягивает ремень вокруг его шеи. Быть христианином – значит любить ближнего, как себя самого». Мой ближний – это тот, кто связан со мной кровью. Если я люблю его, то я должен ненавидеть его врагов. Тот, кто считает себя немцем, должен презирать евреев. Одно вытекает из другого. Мы враги евреев, потому что мы принадлежим германской нации. Евреи – наше величайшее несчастье. Неправда, что мы съедаем по еврею каждое утро за завтраком. Правда то, что он медленно, но уверенно отнимает у нас все, что у нас есть. Это необходимо прекратить, потому что мы немцы. Никакой научной базы под антисемитизмом не было. п о н я т и е нордической расы, чистоты крови, германского духа и так далее с точки зрения науки не выдерживали критики. Натужными были попытки приписать арийцам все достижения мира, а не арийцам все разрушения. Какова научная цена следующего пассажа профессора Гауха, специалиста по вопросам расы? Судите сами. Нордическая раса остается единственной, которая способна издавать звуки изумительной чистоты, тогда как у неарийских рас произношение нечистое, отдельные звуки спутаны и больше напоминают крики животных, скажем лай, хрип, фырканье или писк. То, что птиц можно научить говорить лучше, чем других представителей животного мира, объясняется тем, что их голосовой орган является н а р г и ч е с к и м по своей природе, сильный, узкий, с коротким языком. Форма н о р г и ч е с к о й десны позволяет языку свободно двигаться, что и делает н а р г и ч е с к о е произношение или пение отчетливым. Можно даже предположить, кто навел профессора Гауха на столь оригинальные мысли. В свое время композитор Рихард Вагнер, которого высоко ценил Гильдер, услышал в еврейской речи нечто очень неблагозвучное и сделал такие выводы. Еврей говорит на языке той нации, внутри которой он обитает из поколения в поколение, но он всегда говорит на нем как чужестранец. В нашем языке, в нашем искусстве, еврей способен лишь... Договаривать, дополнять, ему не по силам искренне создать п р о и з в е д е н и е из собственных слов, т в о р е н и е собственной деятельности. Первое среди характерных особенностей семитского произношения – то, что коробит наш слух как нечто совершенно чуждое и неприятное. В еврейской манерой издавать звуки, напоминающие скрип, писк или гнусавое сопение. Извинить большого композитора может только одно – Он не считал себя специалистом по вопросам расы. Об этих исследованиях не стоило бы вспоминать, если бы они не стали основой для весьма решительных масштабных действий. п р е с л е д о в а н и е евреев Германии развивались стремительно. К концу 1933 года Германию покинуло 63 тысячи евреев. За первые шесть лет власти Гитлера из страны предпочли уехать 320 тысяч человек. Те, что остались, горько пожалели о своей участи. В первую очередь нацисты весьма последовательно отнимали у евреев их собственность. Вышло три декрета об обязательной регистрации еврейских состояний и капиталов. Далее деньги и имущество подлежали конфискации. Фирмы и компании евреев передавались в руки арийцев. Был издан декрет об исключении евреев из экономической жизни страны. Во-вторых, евреи постоянно ограничивались в правах вплоть до постановки вне закона. Были введены запреты на многие профессии, на государственную службу. Закон о защите германской крови запретил браки между арийцами и евреями. Паспорта евреев метили литеры G. Их обязывали нашивать на одежду с желтую звезду Давида, выселяли в специальные еврейские дома. Запрещали ходить на концерты, называть детей немецкими именами, пользоваться общественным транспортом и находиться на улице с наступлением темноты, торговать на рынках и ярмарках. У них отбирали радиоприемники и так далее. Но главной карой для внутренних врагов были аресты, депортации и массовые уничтожения в специальных концентрационных лагерях смерти. Первые массовые депортации евреев в Германии состоялись в 1940 году. Осенью 1941 года началась их всеобщая депортация. А в 1942 году, после совещания в Гросс в Анзее, нацисты приступили к окончательному решению еврейского вопроса, запланировав депортировать и уничтожить по всей Европе 11 миллионов человек. Кроме концлагерей было сооружено еще 400 перевалочных и транзитных лагерей. Главным звеном индустрии смерти был Освенцим, в котором насчитывалось до 100 тысяч узников. В газовых камерах этого лагеря ежедневно умершлялось до 12 тысяч человек. Массовое уничтожение евреев нацистами получило название «Холокост».